Глава пятьдесят 56. Ангел. Лина, запеканку будешь? Я вздрогнула выныривая из невеселых размышлений, ответила: "Спасибо, Мария, я не голодна, а вот Саша не откажется". Он уже поел. Тетя Лёше поставила передо мной тарелку. "Если не хочешь сама покорми малышку". Я погладила живот, и дочка пихнулась изнутри. На миг внизу живота болезненно стрельнуло, но все быстро прошло. Да, Мария права, надо поесть, хоть аппетита совершенно не было. Подхватив ложку, я начала неохотно ковырять замечательную запеканку, которую раньше ела с большим удовольствием. Очень уж она хорошо получалась у тети мужа. Нервничаешь из-за суда? Понимающе кивнула Мария и присела напротив меня за стол. Звонарёв хороший адвокат, он справится. Стас поклялся мне в этом и добавил, что за Лёшей стоят очень влиятельные люди. Некий миллиардер Орлов и другие друзья не оставят Берегового в беде. Да, знаю. Я прикусила губу, посмотрела на Марию и возразила. Вот только никакая защита не поможет при чистосердечном признании. Я читала показания Лёши. У меня теперь каждую ночь кошмары. Мне кажется, что он нарочно все это наговорил на себя, чтобы засадить Чеха надолго. Не может быть, что Дыхание перехватило, глазам подкатились слезы. Я с трудом закончила. Лёша не монстр. Каждый из нас может сделать нечто предусудительное». Строго посмотрела на меня тётя Маша. Все мы люди, Лина. Нет человека, который не оступился бы в своей жизни. Важнее то, что ты выберешь Потом. Позволишь себе падать и дальше или будешь карабкаться наверх? Я понимаю, отложив ложку, процедила я. Леша пытается исправить то, что сделал, и защитить нас, но, вскинув взгляд на женщину, я с болью выдохнула: "Я останусь одна". Мария поднялась, обойдя стол, обняла меня со спины, словно мама. "Не бойся, девочка, ты никогда не останешься одна". Слёзы все же скользнули по щекам, я положила ладони на теплые руки женщины и всхлипнула. Когда я поняла, что не могу без Лешки, он ушел. Это так больно. Он не умер, напомнила Мария. А все остальное можно исправить. Не умер, эхом повторила я. Хотя мне очень хотелось его придушить за решение выступить свидетелем преступлений Чеха. Он делает это для своей семьи, шепнула она. А мне хотелось кричать, бить посуду, рыдать от безысходности, но я не могла себе позволить этого. Малышки можно повредить. Да и Саша испугается, а ему только-только полегче стало. После гриппа сын стал таким худеньким, что сердце кровью обливалось. Я не могла смотреть на мальчика без едва сдерживаемых слез. Скоро ехать к детскому психологу. Я глянула на часы, и Мария поднялась, «Саша у себя. Нет, он с Мишей. Она посмотрела в окно. Уже должны были вернуться. Поймав мой взгляд, она с улыбкой пояснила: "После завтрака муж повел Сашу в конюшню". Мальчик соскучился по дару. "Как Агата?" тут же спросила я. "Ожоги зарубцовываются", погрустнела Мария. "Ветеринар сказал, что местами шерстяной покров не восстановится". Повезло, что Миша спас лошадей. Через силу улыбнулась я думала они погибли в пожаре переживала как сказать об этом Саше он каждый день спрашивал о же ребёнке и о дедушке Слезы душили и я замолчала боль от гибели отца навеки поселилась в моем сердце мальчик стал так хорошо держаться в седле нарочито весело заявила Мария, подхватив тарелку с недоеденной запеканкой направилась в сторону кухни спасибо что позвали к себе тихо сказала я Не знаю, как бы я все вынесла, если бы не вы. Мы же семья. На миг обернулась тетя и посмотрела на меня с нежным сочувствием. Я бы с удовольствием звала бы тебя дочкой. Улыбнувшись, она скрылась на кухне, а я встала, собираясь подняться в нашу с Лёшей комнату и переодеться. Как раздался звонок. Двинувшись к двери, я открыла ее и застыла на пороге. Ты Метнула взгляд на переминающегося в двух шагах от крыльца охранника. Кто позволил впустить? Ангелина, прошу, выслушайте меня, умоляюще сложила ладони женщина. Клянусь, вы не пожалеете, если дадите мне шанс. "Слава, звони в полицию", Жестко приказала я. У следователя были подозрения, что эта женщина в сговоре с Чеховым. Пусть пообщается. Охранник все же схватил женщину и попытался оттащить от крыльца. "Лина, я знаю, кто спас Сашу", в вочененик крикнула Ирина. Я подняла руку. "Стой". Придавила женщину, которая много лет едва ли не матерью притворялась, злым взглядом. "Что ты сказала?" "Я знаю, кто спас сына Лютova", быстро проговорила она и неожиданно зарыдала. Девочка моя, прости, но я не могла иначе. Чех бы убил мою мать. Я все расскажу, все-все. Только защити нас. В дом, качнула я головой, глянула на охранника. Позвони Стасу. Закрыв за Ириной дверь, указала взглядом на стул. — Садись. Даю тебе десять минут, затем мы с Сашей едем к психологу, чтобы выяснить, почему он иногда во сне кричит фамилию Носова. Я остолбенела от вопроса. Осторожно присела, ощутив слабость в ногах. Выходит, это не случайность и не ошибка. Сын давно кричит это. Значит, Лёша ошибся с предположением. Дело не в Григории. Сердце будто ледяными тисками сжало. "Говори", приказала я и предупредила. "Это твой последний шанс, Ир. Только потому, что ты всегда по-доброму ко мне относилась и не подложила яд в еду ни мне, ни отцу. Но за то, что шпионила для Чеха, Я тебя никогда не прощу. Лишь могу попытаться понять, почему ты нас предала. Моя мама, умоляюще протянула Ира, спасла Сашу. Разве этого недостаточно для прощения? Я видела, Лин, ты искренне любишь мальчика. Ты всегда была невероятно доброй, несмотря на жесткое воспитание. Дальше. Прервала я, не желая выслушивать жалобы на своего мертвого отца. Я любила его и не осуждала. Не отвлекайся. Дом моей мамы недалеко от места, где жила семья Береговых, объяснила Ирина. Мила иногда покупала у неё козье молоко для сына. В тот день мама принесла бидончик, когда увидела, она запнулась на миг и отвела взгляд. Мила была мертва. Но тот человек продолжал ее... Её... Она тяжело вздохнула и сменила тему. Мама очень испугалась. Она говорила, что не помнит, что делала дальше, что видела лишь остекленевший взгляд женщины, окровавленную кровать и того монстра, а потом уже очнулась дома с мальчиком на руках. Я задыхалась, живот словно окаменел. От одного осознания чудовищного преступления становилось плохо. Но я должна узнать все до конца, выдавила. Тот человек это был Носов. Она кивнула. Я очень сильно испугалась, ведь ребенок был в крови, но ран не было. Я вымыла мальчика и отнесла в один частный приют, где за входом работал мой любовник, а когда вернулась, женщина сжала кулаки и скривилась. Наш дом был окружен, а Чехов ждал внутри. Он слова ей давались все с большим трудом. Пытал мою маму Её еле спасли, но она ничего не могла сказать, кроме того, что увидела. Ирина посмотрела на меня. Мама не помнила про ребёнка, лишь то, что увидела в доме. Это её сильно потрясло. Ира уронила голову на грудь и заплакала. Она онемела. Я кусала губы и кривилась, ощущая усиливающуюся боль в животе. Зачем это Чехову? Процедила, борясь с недомоганием. Зачем ему мальчик? Ирина задрожала. Обхватив себя руками, она смотрела перед собой, но будто ничего не видела. Он страшный человек, он тогда вел себя как безумец, готов был прирезать любого. Говорил, говорил, говорил. Что говорил? нетерпеливо уточнила я. Про свою жену говорил. Дрожа бормотала бледная Ирина, что Носов ее убил и изнасиловал, что дочку еле спасли, что потом оказалось, Мела не его дочь. Пока Чехов был в горячей точке, жена закрутила роман и понесла, клялся, что все равно отомстит Носову, обещал, что тот пожалеет, что не мертв. Смотрел на меня безумным взглядом и поигрывая ножом, говорил такие вещи, от которых холодело нутро. Я помню все до последнего слова. Я собралась с последними силами и сухо спросила: "И готова рассказать об этом на суде?" Она кивнула и взмолилась. Только защитите нас, пожалуйста. Чехов обещал, что его люди убьют меня и мать, а она ничего не помнит, лишь я знаю обо всем, намолчала. Лишь намекнула вашему отцу, где он может найти Сашу. Если приют частный, то почему ребенка довели до такого состояния? Нахмурилась я. Гена оформил перевод в государственный, ведь не я, ни он не могли оплатить содержание мальчика, а потом мы поссорились и не виделись все эти годы. Ваш отец нашел Геннадия и все выяснил. Где твоя мама? Я вынула телефон и набрала Звонарева». В доме престарелых. Адрес. Я отдала образды правления Стасу, Звонарев все сделает. Наконец появилась надежда, что мы распутаем этот удушающий узел и, может быть, выберемся из него невредимыми. Попав в игру вместе Чехова и Носова, наша семья тоже пострадала. Я вспомнила, как сидела малышкой в больнице. Вспомнила все эти ужасные разговоры, словно сейчас опять услышала слова отца, его сгорбленную спину, когда он уходил. Та женщина, которой судали медсёстры, не моя мама. Это была мама Милы. И её предсмертное признание было опасным, ведь Носов мог убить мою маму, да всех нас уничтожить. Не потому ли отец безоговорочно делал всё, что тот приказывал? Я кусала губы и даже не пытаясь останавливать слезы, смотрела, как Стас беседует с Ириной. Встречу с психологом пришлось отменить, да и вообще придется перестроить лечение мальчика. Если он видел то, что произошло, это ужасно. Неудивительно, почему Саша не верит мужчинам. Странно, как папе удалось получить расположение мальчика, но с этим мы разберемся потом. Главное сейчас подготовиться к битве. Чехов подбирался к Носову, как удав, медленно окружал его, откусывая от денег, от власти, от всего того, что было дорого отцу Григория больше всего на свете. Доводил до исступления, до кризиса, до больницы, мучил так, как тот издевался над женщинами. Не убил сразу, чтобы Носов мучился как можно дольше. И в эту чудовищную игру затянуло Лютова. Чехов издевался и над мужем своей, или не своей дочери за то, что не сумел защитить и над моим отцом, за то, что испугавшись за жену, не дал ей подтвердить слова умирающей женщины, и мне больной ублюдок, и чехов, и носов, два огромных жестоких каменных жернова, между которыми попадали люди, и переломанными, и израненными мы пытались жить дальше, пора этому положить конец. Стас посмотрел на меня и кивнул. Глаза его сияли азартом, губы были плотно сжаты. Звонарев воодушевлен и настроен на битву. Это хорошо. Я с трудом выдавила улыбку и желая остаться одна осторожно поднялась. Как вдруг живот снова прострелило болью, но уже более сильной. Вскрикнув, я присела и вцепившись в столешницу, постаралась не упасть. Лина! — закричал Стас и подбежал ко мне. "Что с тобой? Помоги!" Едва удерживаю скользающее сознание, прошептала я. И ощутив, как по внутренней части бедра потекло нечто теплое, всхлипнуло. "Спаси мою дочь". Лицо Звонарева растаяло в захлестнувшей меня темноте.